Чикаго Гвидо Стронсон приехал с рекомендательными письмами от влиятельных людей и дипломом Гарвардской высшей административной школы. Открыл роскошный офис на улице Лосаль и распустил слух, что успешно занимался в Хартфорде страховым делом. У его инвестиционной компании скоро появилась обширная клиентура. Деньги вкладывались в самые различные предприятия приготовление свиного рубца, в производство какао, в добычу золотой руды. Стронсон приобрел особняк на северном берегу и собирался заняться устройством лиси гонов Основанием для расследования послужили многочисленные жалобы клиентов. Статья заканчивалась так. На улице лосаль поговаривают, что у Стронсона были клиенты среди крупных мафиози, и он, вероятно, задолжал им миллионы. Ближе к ночи весть разнесется по всему Чикаго, и утром эту приемную будет осаждать толпа обманутых вкладчиков Стронсону понадобится защита полиции. Но кто послезавтра защитит его от мафии? Я вглядывался в лицо Стронсона. Газетные фотографии сильно искажают внешность, знаю это по собственному опыту, но это лицо, если снимок хоть в малой степени верно передает черты, не внушало ни доверия, ни симпатии. Иные лица только выигрывают от искажения. Ума не приложу. Зачем контебели предтащил меня сюда? Да. Он обещал быстрый и большой доход, но я же кое-что знаю о современной жизни, так как немного почитал толстенную и тайную книгу городской Америки. Я слишком разборчив и пуглив, чтобы прочитать ее целиком. Я одолел несколько страниц, чтобы проверить свою невосприимчивость к неприятностям. Современное сознание научилось не обращать внимания на факты, вызывающие неудовольствие. Тем не менее, я знаю, как орудуют мошенники вроде Стронсона. Под угрозой срока припрячут добрую половину долларов, полученных обманным путем, отсидят лет 8-10, а выйдя на свободу, будут спокойно наслаждаться жизнью где-нибудь в Вест-Индии или на Азорских островах. Не исключено, что Кантебели пытается наложить лапу на Стронсоновы денежки, хранящиеся, быть может, в Коста-Рике. А может быть, с провалом Стронсона он теряет тысяч двадцать, вероятно, из фамильных запасов клана Кантебели, и сейчас приехал к дружку для серьезного разговора. Ему верно хочется, чтобы при этой сцене присутствовал я. Контебели нравится, когда я под рукой. Рядом со мной он растет в глазах других людей, да и в собственных тоже. Благодаря мне он попал в газету. Он, конечно, подумывает, какую штуку еще выкинуть, более эксцентричную, более дерзкую. Почему я вечно попадаю в какие-то истории? Шатмар завлек меня в свои игры. Джордж Суйбл устроил вечер за покерным столом. А сегодня днем даже судья Урбанович ломал передо мной комедию. Должно быть, мое имя связывали в Чикаго с искусством, с мышлением, с духовными ценностями. И правда, разве не я автор фильма Фон Тренк? Разве французское правительство не удостоило меня высокой награды? Разве не я, лауреат премии клуба «Зигзаг». Я постоянно ношу в бумажнике шелковую ленточку ордена почетного легиона. В случае необходимости я могу нацепить ее на лацкан. Ах, бедные мы бедные! Такие нюрновешенные, невежественные, незадачливые. Мы даже выспаться как следует не можем не умеем общаться по ночам с милосердными ангелами, которые для того и существуют, чтобы своей любовью и мудростью давать нам силы жить. Ах, бедные мы, бедные! Как плохи у нас дела! Как жажду я перерыва, передышки, перемен, чего угодно! Кантыбели уединился для разговора с мистером Стронсоном, а тот, чью грубую физиономию и прическу на манер придворных пожей воспроизвела газетная фотография, был вне себя от возмущения и отчаяния. Очевидно, Контебели предлагал ему очередную сделку. Сделка на сделке и сделкой погоняет, и советовал, как договориться с клиентами из мафии. Текстер приподнял ноги, чтобы уборщик прошелся пылесосом под диванчиком. — Нам лучше уйти, — сказал я Текстеру. — Уже? — Надо убираться отсюда. — Брось, Чарли, я хочу посмотреть, что происходит и чем все кончится. Такое нечасто увидишь. Твой контебели потрясающая личность. Не надо было садиться в его буревестник. Но тебе, видно, не терпелось познакомиться с чикагским гангстеризмом. Собираешь материальчик для Reader's Digest или какого-нибудь другого дешевого журнальчика. Нам же с тобой надо поговорить. Чарли, дружище, дела подождут. Знаешь, я восхищаюсь с тобой. Жалуешься, что оторван ото всего? А я приезжаю вижу, ты в самой гуще жизни. Текстер нахально льстил мне, зная, как я люблю, чтобы вы меня считали таком Чикаго. Контебели тоже гоняет мяч в вашем клубе. Едва ли он член клуба. Лангобарди не любит мелких хулиганов. Кантебели? Мелкий хулиган? Я плохо его знаю. Но держит он себя, как главарь мафии, шут гороховый. Жена у него... — Диссертацию пишет. — Это рыжеволосая цыпочка в мини и туфлях на дюймовой платформе. — Нет, это не жена. — Здорово он дал условный стук, правда? — А на секретарша ты обратил внимание? — Нет, ты только посмотри на эти стеклянные коробки. — Откуда он собрал столько образцов доколумбового искусства? — Японские веера — восторг. — Дружище, я... Тебе вот что скажу. Никто по-настоящему не знает цену нашей стране. Америка — это чудо. Присяжные социологи оделываются прискучными фразами. Ты — другое дело. Можешь сказать новое слово. Чарли, ты должен описать свою жизнь. День за днем, неделю за неделю, в перемешку со своими идеями. Ты заново откроешь Америку. Помнишь, я рассказывал тебе, как водил дочек посмотреть колонию бобров? Это было в Колорадо. Так вот, по берегам озера служители расставили щиты с описанием жизни этих грызунов. Бобры не думают, как живут. Они едят, плавают, точат деревья, размножаются, то есть остаются самими собой. Но человеческие особи сходят с ума от описания их жизни. Мы ждем, не дождемся, когда раскроет рот Кински, Мастерс или Эриксон. Без конца читаем о разрыве тесных связей бытия, одиночестве, отчуждении и все таком прочем. Значит, ты не хочешь сообщить нам свежую информацию о распаде человеческой личности, Господи, как же я не люблю это словечко информации. Ты ведь постоянно занимаешься социологическим анализом. Зачем? Взять хотя бы твою статью для Ковчега, которую ты мне прислал. Кажется, она э, у меня с собой. Ты предлагаешь мне экономическую интерпретацию личных странностей человека. Погоди, убежден, что она у меня в дипломате. Ты выдвигаешь довод о том что на нынешней стадии капитализма, очевидно, существует связь между сужением инвестиционных возможностей и поисками новых путей вклада отдельной человеческой личности в мировую цивилизацию. Даже Шумпетера цитируешь? Да, вот она. Может показаться, что эти побуждения носят чисто психологический характер. Но, скорее всего, они объясняются экономическими причинами. Люди думают о себе как о созидательных, творческих натурах, и в этой самооценке потребность общества в экономическом росте. Хватит меня цитировать. Я сегодня на дух не переношу подобные рассуждения. У меня какой-то особый талант генерировать новые замечательные идеи. Вместо того, чтобы вместе со мной сожалеть об этой небольшой слабости, Текстер завидовал мне. Ему хотелось быть частицей мировой интеллигенции. И не только частицей, но кандидатом в пантеон, носителем нового слова, какими были Альберт Швейцер, Артур Кеслер, Сатр, Витгенштейн. Он не понимал, почему я не разделяю это стремление. «Слишком высокомерен, слишком большого мнения о себе», — говорил он. «А я просто не претендую на роль вождя мировой интеллигенции, в отличие от Гумбольта». Он верил в анализ, поэзии предпочитал идеи, был готов отдать вселенную ради того, чтобы достичь нижних слоев высших культурных ценностей. Походи по Чикаго, как Реттиф де ла Бретон по Парижу. Опиши свои наблюдения. Это будет сенсация, убеждал меня Текстер. Текстер, мне нужно поговорить с тобой о ковчеге. Мы хотели дать новый импульс интеллектуальной жизни страны. Хотели переплюнуть American Mercury, Даял, Ревисте де Оксиденте, мы несколько лет обсуждали этот проект. Я угробил на него кучу денег, оплачивал все счета. Но где он, Ковчег? Я верю в тебя, считаю тебя превосходным редактором. Мы публично объявили о создании нового журнала, и авторы начали присылать материалы. А мы сидим на них, как собака на сене». Я получаю десятки негодующих писем. Мне даже угрожают. Ты сделал из меня козла отпущения. Меня обвиняет в ста смертных грехах и при этом ссылается на тебя. Ты стал специалистом по Ситрину. Знаешь, как я работаю, как не разбираюсь в женщинах, знаешь все мои недостатки. Я не обижаюсь, хотя был бы рад, если бы ты перестал объяснять меня и вкладывать в мои уста характеристики других людей, что их ступица, а их недоносок. Это ты их так называешь, а не я. Хочешь знать, почему не выходит первый номер? Скажу напрямик. Ты завалил меня антропосовскими материалами. Ты человек начитанный. Если увлекся, значит, в этом учении что-то есть. Но не можем же мы забить весь номер рассуждениями о душе. Почему не можем? Теперь много говорят о психике. Психика — понятие научное. Контрапосовским же понятиям читателя надо приучать постепенно. «А зачем ты накупил столько бумаги? Скажи, на милость». «Хотел напечатать пять номеров подряд». Без перерыва. Это привлекло бы внимание. Кроме того, я получил массу заявок. А где же теперь эта бумага? Э -э, разумеется, на складе. Знаешь, я думаю, тебя не ковчег беспокоит. Тебя от Дениза занимает судейские крючкотворы и расходы. Ошибаешься. Иногда я даже благодарен Денизе. Ты вот... Говорит, что я должен бродить по улицам, как ретив де Ла Бреттон. Если бы Дениза не подала на меня в суд, я вообще не выходил бы из дома. Волей-неволей приходится сталкиваться с неприятными фактами. И это дает пищу уму. Я тебя не совсем понимаю». Всем людям без исключения присуще желание причинить зло ближнему своему. Мы наблюдаем это и в демократиях, и в диктатуре. Разница в том, что правительство закона ставит преграду этому желанию. Тебя могут оскорбить, превратить твою жизнь в кошмар, но тебя не уничтожат. Чарльз. Твоя любовь к знаниям делает тебе честь. Нет, правда, я говорю это после 20 лет дружбы. У тебя скверный характер, зато в тебе есть, как бы это сказать, чувство собственного достоинства. Если ты говоришь душа, а я психика, значит, ты имеешь на то вескую причину. У тебя, вероятно, действительно есть душа. Удивительный факт. У тебя тоже есть душа, однако вернемся к нашим баранам. Знаешь, мне кажется, мы должны отказаться от идеи выпускать ковчег и распродать оборудование, бумагу и все прочее. Не будем спешить, Чарльз. Мы можем легко поправить наши дела. Еще небольшое усилие. Я больше не в состоянии вкладывать деньги в ковчег. Как говорили наши предки на старой родине, мои финансы поют романсы. У меня дела еще хуже. Я потерял все свое имущество в Калифорнии. Неужели? Я свел наши расходы до минимума. Редко прошу тебя исполнять свои обязательства. Ты обещал заплатить блоссом жалование. «Ты же помнишь Блоссом, секретаршу? Ты встречался с ней в сентябре. Какие обязательства? В сентябре мы договорились, что увольняем Блоссом. -то, договорились, но кем ее заменить? Только она умеет работать на компьютерной технике. Но компьютерная техника еще не запущена в ход. Это не ее вина. Мы...» Были абсолютно готовы. Были готовы начать в любое время. Значит, ты слишком большая шишка, чтобы обойтись без секретарши. Побойся Бога, дружище. Сразу же после твоего отъезда у нее в автокатастрофе погиб муж. Ты хочешь, чтобы я уволил ее? Такое тяжелое для блосса время? Что-то о сердце у тебя доброе. Зная это, я взял на себя смелость пока оставить ее. Да и сумма тут небольшая, всего пятнадцать тысяч. Да, предстоит еще один расход. Пришел счет за лес для пристройки. Она уже начата. Я не просил тебя строить крыло. Я был категорически как гадически против. Да, но мы договорились, что редакция должна находиться в отдельном помещении. Зачем мне редакционная суматоха в моих покоях. Ты же понимаешь. Я тебе сказал, что не желаю в этом участвовать. Я даже предупредил, что если выкопать большую яму под фундамент крыла, как бы весь твой дом не сполз туда. С пристройкой дело поправимое. Поставщики могут разобрать бревна и увести их. Теперь что... Касается недопонимания между банками Чертовски об этом сожалею Но моей вины здесь нет Просто задержался платеж Из миланского банко Амброзиано. Все ясно, бумажная волокита Вдобавок эти волнения в Италии Так или иначе, у тебя есть мой чек Не получал я никакого чека Не получал? Странно Посмотри, как следует свою корреспонденцию. Или опять задержка? Почта в наши дни работает отвратительно. Я сделал последний взнос в фонд Пало Альто, 12 тысяч долларов. Оттуда тебе должны перевести эту сумму. Может, они не получили эти 12 тысяч? Или послали перевод с дельфином? Не тени улыбки на лице моего друга. Разговор был слишком серьезный. В конечном счете речь шла о его деньгах. «Послушай», — сказал текстер, доставая из дипломата папку с документами, «я тут разработал план, как возместить твои расходы с точными датами до последней детали».